Градимир. Отец наблюдает. Мысль била в голове, словно холодный ключ из-под камня. Удар за ударом, уклон за уклоном. Он читал Сариона как открытую книгу. Вот первый момент настал, когда можно будет выиграть схватку. Стоит только выйти на перерез уходящему вправо Сариону и ударить вертилом снизу. Замах. Сарион отходит вправо, прикрываясь сверху. Градимир влево и бьет именно так, как от него ожидал поединщик. Вот второй раз Велизарный вот-вот подпрыгнет и станет уязвим для вертикального вихря. Замах! Сарион прыгает, и Градимир бьет разящим копьем специально туда, где никого нет. На него все смотрят. Следующими будут биться волебор с Ярополком. Они молодцы и горят желанием потеснить Сариона став первым мечом вместо него. Сегодня их день, а не Градимира. Да будет так. Тем более, что самому себе он все уже доказал. Меж тем Сорион готовился сделать очередной ложный выпад и, крутанувшись в воздухе, сразить Градимира копьем в спину. Хотя можно все еще выиграть. Да прямо сейчас стоит лишь крутануть обратный вертел с выходом на вертикаль. Нет, не сегодня. «Сегодня я намеренно поведусь на ложный выпад, ударив вперед и проиграю», — так решил Градимир. «Подобный прием достаточно правдоподобен, и ни у кого не возникнет мысли, что я поддался. Пора заканчивать, Сарион устает». Велизарный действовал быстро и ожидаемо. Градимир, уклонившись, ударил вперед, внезапно обнаружив Сариона у себя за спиной с приставленным мечом. «Довольно!» Прервал поединок князь Святослав, отец. Он резко встал с трона, когда появилась угроза сыну. Победил Сарион. ерилгородский и приезжий люд на трибунах турнирского поля ревел от восторга, приветствуя первого финалиста. Народ ликовал. Всеобщий любимец Сарион продолжал оставаться непобежденным. Градимир ради правдоподобия вытер еле проступивший на лбу пот, делая громкое «Фу!». Сарион же вложил меч в ножны и, проходя мимо, тихо сказал «Я почти поверил. Почти». Велизарный поднялся на помост, где восседал князь и занял пост у него за спиной. «Теперь и Градимиру пора куда-нибудь присесть. Поединок братьев вот-вот начнется». Лада помахала с трибуны, предложив место рядом с собой, где они с тетушкой Ольгой занимали отдельную скамью. Отдав мечи оруженосцу, Градимир лихо влетел к ним на лавку. — Ах, братец! — воскликнула Лада. — Ты почти победил! — Да, — согласилась тетушка Ольга. — Я тоже думала, что тебе сегодня удастся. — Какие мои годы! — пытался отшутиться Градимир. — Одолею, дайте срок! Горны громогласно возвестили приветственный туш, требуя тишины и приглашая к поединку следующих участников. На камень турнирного поля вышли волейбор с Ярополком, одетые в сталь. «Ну, братец, что ты думаешь?» — спросила Лада. — У волейбора есть шансы? — Ни одного. Брат и так прыгнул высоко, добравшись до полуфинала со своей корявой техникой и чрезмерной медлительностью. А чтобы одолеть Ярополка, нужны умения, скорость, выносливость, кое постигается в упорном труде и постоянных тренировках. Волейбор же ленив и неаккуратен, да и постоянства нет. Тетушка загадочно улыбнулась и захлопала в ладоши, возвещая начале поединка. Словичи сошлись в схватке. Ярополк по обыкновению орудовал двумя полуторными мечами, У Валибора был один, во второй руке средний брат держал щит. Как и говорил Градимир, схватка оказалась скоротечной. Ярополк лихо расправился с волейбором. Первым ударом вылетел под эфес. Он выбил меч из рук волейбора, потом крутанулся, добавляя прямому колющему удару, так называемому копью, силы и сбил того с ног, мощно ударив в щит. Волейбор рухнул а Ярополк сымитировал контрольный удар, потом поклонился трибунам и опустил мечи. Волна восторга после секундной тишины, вызванной шоком от быстротечности боя, накрыла турнирное поле. Ерополк стоял неподвижно в ожидании финальной схватки и всем своим видом показывая, с Ориону есть достойная замена. Для Валибора подобное поражение оказалось очень болезненным. Он вскочил, негодуя бросил щит, поднял выбитый из руки меч, схватившись обеими руками и злобно крикнул. «Ты победил несправедливо! Переигровка!» На трибунах зрители рассерженно загудели. Отец поднялся, призывая к тишине собравшихся, и когда все умолкли, молвил. «Валибор, сын мой!» «Ярополк победил честно. Признай это и продолжай тренироваться». Волейбор застыл в немой ярости, скрываемой за услужливой улыбкой и наигранной покорностью. Лада и Градимир переглянулись. Они разглядели это и знали о темной сущности брата, поэтому хорошо разбирались в нюансах его мимики. «Да, отец», — ответил Волейбор, протянув руку победителю. Ярополк, не задумываясь, пожал в ответ, а волейбор поднял щит и удалился прочь. Лада немного расслабилась, да и Градимиру стало значительно легче. Волейбор не закатил скандал, и то хорошо. «Что-то не так?» — взволнованно спросила тетушка. «Все хорошо», — весело ответила Лада. Затем Игрива взяла тетушку под руку и поинтересовалась. «У Ярополка есть шансы против Сариона? Ольга Тиштрава нежно посмотрела на готовящегося к поединку сына и на то, как мастеровито приближается Велизарный, первый меч Сарион. — Думаю, да, — с надеждой ответила она. — Ну что ж, тогда поглядим, — задорно ответил Градимир. — Ставлю одно желание на Сариона. — Отвечаю, — приняла ставку Лада. — Язар Ярополка. Градимир сразу как-то сник. — Ну что ты, братец, — устыдила она его, — с тетушкой хотел поспорить. Градимир покачал головой. — Ставить против себя, сестрица, себе дороже. Я помню, как последний раз проиграл тебе. Свинарь до сих пор ходит в тихом ужасе после случая, когда поутру он застал за уборкой фекалий своего княжича. Причем я уже успел все вычистить. Дамы весело засмеялись. — Да, подтверждаю, — пытаясь унять смех, — молвила сестра. — Ты исполнил тогда мое желание сполна. Вот я и боюсь себе представить, что будет на сей раз, если сарион проиграет. Лада крепко задумалась и вольно посмотрела на тетю. Та ответила укоризненным взглядом, и сестра принялась наблюдать за поединком. Город засыпал. Звезды вовсю правили небосклоном. Ночные смотрители зажигали фонари, а торговцы запирали свои павильоны. Мимо прошел патруль, внимательно осмотрев со стороны. Градимир пошел дальше. Лишь плотнее закутался в длинный балахон и поправил скрывающее лицо капюшон. Он был точь-в-точь, точь словно адепт Чудо-камня. Да, подарок Лады свое дело знает. Заговоренный лично верховным старцем Святозаром, алый походный плащ не только мог скрывать от взора своего владельца, делая того невидимым, но и менять его внешность до неузнаваемости. Впереди стояла неприступная цитадель магии, чудо-камень. Высокие стены скрывали семь монументальных башен, ведущих академии. Их тренировочные поля – пристанище для грифонов и пегасов совники для боевых сов, а подземелью не было конца и края. Хотя сегодня в финале никто так и не победил, но Градимир, желая угодить сестрице, разрешил подобную ситуацию в ее пользу. В итоге, по мнению Лады, Ярополк получил признание лучшего мечника Дарии, а он услужливый старший брат в выполнении желания. Собственно говоря, тут Градимир именно за этим. Каким бы сумасбродным не было исполнение уговора, слово нужно держать. И вот, по велению сестренки, он должен был добыть какой-нибудь артефакт из чуда камня Причем добыть в тайне ото всех. Вот так. Пройдя площадь Велизара Словича, Градимир свернул в переулок, где оказался тупик, Кое была стена цитадели магии. Идеальное место, чтобы назначить подъем. Никто со стороны тебя не видит, а чем выше он поднимается, тем меньше шансов его заметить с земли, за крышами домов. Да и плащ скроет, ежели что. Ну что ж, вот проверим, сказал он сам себе, глядя на перчатки, подарок карасика. Пора. Прежде чем начать, Градимир внимательно осмотрелся. Тупик все так же казался пустынным. В тереме Велизарная стража на полном серьезе приняла его за Авдотью, когда он вышел из своих покоев, укутавшись в магический плащ. Градимир попросил девицу подыграть и остаться в княжих покоях, пока он не вернется. Просьба, конечно, не совсем уместная, но Авдотия верила Градимиру. Она знает его как честного и порядочного человека, поэтому без размышлений согласилась и теперь мирно спит на кушетке, отдыхая от домогательств волебора. А стража с полной уверенностью в том, что наследник находится у них под охраной, продолжает зорко нести вахту у двери. Удовлетворенный своей смекалистостью, Градимир шагнул к стене, приложив перчатку, распахнутой ладошкой к камню. Внезапно послышался всплеск одиночной волны. Не придавая этому значения, Градимир подтянулся. Перчатка словно слилась со стеной. Он приставил вторую, и опять всплеск. Магия. Перчатки держит. Как странно. Еще раз приподняв себя и переставив первую перчатку, Градимир осознал, что всплеска не последовало. Но подарок карасика продолжал удерживать его на вертикальной стене. Все получится, и Градимир начал подъем. Словно паук, он пополз по белокаменной стене вверх. Пять за пятью, сажень за саженью. Тихо. Дозоры и патрули внизу его не замечают. Хорошо. Продолжаем. Там, на самом верху межбойниц, несла неусыпную стражу изначальная стоокая фурия. Она древнейшая на свете создания. И она хранила покой чудо-камня. Когда стоокая фурия появилась в Ерил городе уж и не вспомнит никто. Однако все знают, лучше стражницы не сыскать на всем белом свете. На самом деле глаз у Фурии было много. Десять или двадцать тысяч. А то и вся тьма. Но назвалась она именно окой, Потому как окон в верхнем зале архивной башни, построенной как раз для нее, было именно сто. И теперь у каждой бойницы было ее око. Круглое, косая сажень в охвате. Желтая роговица окаймляла небесно-голубой зрачок. Сама же фурия восседала на древнем пне, наверху архивной башни, в центре круглого зала, на сто окон. Иссушенная веками в сером балахоне, седая, волосы не спадали на пол. На лице глаз нет, нос скрючен и узкий рот. Когда-то, много тысячелетий назад, она была красива, но сейчас... Зло, которое бродит по земле, Иссушило ее силы, И теперь стокает древней сторица На излете веков. «Хочу стать невидимым», Мысленно дал приказ плащу Градимир. Тело его медленно растворилось в воздухе, И он исчез на фоне белого камня. Подобравшись к больнице, Градимир уткнулся лицом соком фурии. Глаз словно почувствовал опасность, и резко, пристально уставился на него. Небесно-голубой зрачок внутри золотой роговицы вначале сузился, но потом вновь сделался большим, говоря, сто окое смотрит куда-то вдаль. Либо фурия не увидела в нем опасности. Градимир застыл, а глаз, моргнув, переместил взор левее. Резко подбросив себя вверх, Он перелетел через бойницу, бесшумно приземлившись на каменной дорожке мостка. Это узкий длинный мост вел от стены к Академии Магии одной из семи башен. Очи фурии продолжали смотреть вдаль. Проникновение осталось незамеченным. Первая преграда пройдена. Медленно встав на цыпочки, По боковому мостику он обогнул Академию, избегая встречи с патрулями Велизарных и дозорных магов, приблизившись к архиву. Дорогу дальше преграждал Сарион. Велизарный стоял посередине и отдавал приказы двум стражникам-магам. «Будьте бдительны», — донесся настоятельные нотки в голосе Сариона. «Архивная башня — самое ценное, что есть в чудо-камне». Маги, понимающие, поклонились. Градимир остановился, решив подождать, пока те направятся на обход, освободив дорогу. асарион пойдет спать. Но первый меч никуда удаляться не собирался. Наоборот, он присел на пуф, недалеко от входа в башню, контрольно осмотрел округу волшебным взором, закрыл глаза и задремал. Так дело не пойдет. Сарион сильнейший велизарный после Светозара. Если к нему приблизиться, он, возможно, и не увидит лазутчика, но точно учует или услышит. Что ж делать? Градимир осмотрелся. Башня диаметром в полверсты и возвышалась над мостиком в 70 не точно. На каждом уровне виднелись плотно закрытые решетчатые окна. На балконах зачарованные вьюн лианы, готовые схватить, скрутить и удержать незваного гостя. А что же внизу? То же самое, только... И Градимир всмотрелся, не веря в удачу. Тремя уровнями ниже одно окно было открыто. И ни лиан, ни стражи у окна и внутри освещенной факелом комнаты нет. «Это шанс», — подумал Градимир. И ни мешкой, ни секунды в одном прыжке он оказался у открытых ставень, слившись со стеной. На мостике стража продолжала неподвижно охранять вход, не услышав его прыжок. Это хорошо. Подтянувшись, Градимир закинул ногу, собираясь проникнуть внутрь, и в этот момент с подоконника предательски скаканул вниз маленький камушек. Пришлось замереть вновь ибо от стражников не укрылось подобное, и они внимательно изучали шум внизу. «Что там?» — послышался сонный голос Сариона. «Какое-то движение», — доложил Мах. Не дожидаясь, пока Сарион лично все осмотрит и в конце концов увидит на пыльной стене отпечатки чуждой пятерни, Градимир влетел в окно. Полумраки пустой комнаты, освещенные одиноким факелом, С золотым пламенем стоял беломраморный постамент. На нем древний деревянный сундучок, скованный белостальными зажимами. Градимир посмотрел на стену. Пламя старого волшебного факела выявило его тень. Ого! Раздался сигнал тревоги. Ревун оглушал и резонировал. Стекла дрожали. Медлить нельзя. Градимир подбежал, схватил сундучок и рванул на себя, но зажимы не отпустили. Он дернул со всей силы и опять мимо. Сундучок намертво прикован к постаменту. Однако одна возможность вытащить все же была. Не переминув ею воспользоваться, Градимир снял перчатки и схватил сундучок голыми руками. Затворы тут же отворились. «Твоя кровь, сын, ключ ко всему!» — много раз говорил отец. Спрятав сундучок под плащом, Градимир хотел было выскользнуть назад в окно, но что-то пошло не так. Сундучок засиял, и в этот момент в комнату вбежал Сарион. Попался, и прежде чем Градимир успел хоть слово молвить о своей шалости и убрать образ незнакомого адепта, в которого он перевоплотился благодаря плащу, Сарион кинулся в смертельную атаку. Йок-макарек! Мечи крутились в его руках, словно вихри, разрезая воздух. Градимир уклонялся, не вступая в бой. Вот так скорость! сарион неистово крутил заговоренной сталью, желая сразить вора. Градимиру все сложнее и сложнее стало уклоняться от мечей. Пора бежать. Объясниться времени никто не даст. Градимир подпрыгнул и, оттолкнувшись от стены, перелетел на другой конец комнаты, желая ближе подобраться к спасительному окну. Но не тут-то было. Сорион быстро настиг его. Подобной прыти от Сориона Градимир еще не видывал. Теперь чему пришлось прибегнуть ко всему арсеналу уклонений от разящей стали, ибо собственный меч Градимир оставил в опочивальне терема, там, где мирно спала Авдотья. Меж тем Сарион усилил натиск. Снаружи, на мостике, ведущему к архиву, и по самим коридорам башни послышался топот приближающейся стражи. Выхода не оставалось. Надо попробовать явить себя Сариону и сдаться. Но Словичи не умеет сдаваться. Градимира коребела только от одной мысли. «Нет, я приму бой, и пусть боги решают». Тому же случай, когда Сарион станет фехтовать в полную силу, выпадет уже не скоро. За сегодняшнюю шалость будет наказание. Хлестким, неожиданным ударом Градимир выбил меч из правой руки Сариона, схватил его и приготовился к бою. Сырион несколько опешил. Это дало те два мгновения, за которые Градимир прикрепил сундучок к поясу и, перехватив оружие обеими руками, ринулся на Велизарного. Мечи схлестнулись. Ежели кто-либо увидел их поединок, происходящий в этот момент, то точно бы застыл с раскрытым ртом от созерцания столь яростного сражения. Сталь будто знала, куда бить и где отбивать. Градимир великолепен, но и Сырион не лыком шит. И, как мы все знаем, кто-то да должен победить. Однако времени выяснять... Как долго Сарион сможет ему противостоять на высоких скоростях, не было, и Градимир усилил натиск до предела. Велизарный начал отступать. Градимир еще никогда не был так быстр и скор. Не веря своим глазам, он выбил второй меч из рук Велизарного и, схватив их крест-накрест, прижал к шее Сариона, пригвоздив того к стене. Все было кончено за мгновение. Велизарный проиграл. По-настоящему, в заправду, невероятно. Срион выдохнул, закрыл глаза и приготовился к смерти. Градимир же, пытаясь унять восторг от победы, хотел снять капюшон, чтобы явить себя настоящего, да попробовать извиниться. Срион почувствовал желание вора сделать что-то и принял это на свой счет, хочет добить, поэтому произнес последнее слово. «В огне и смерти мы славим честь!» Градимир замешкался, и через миг в комнату ворвались пять магов. Ах, как не вовремя! Велизарные стрелы, выпущенные ими, метнулись к Градимиру. Вместо того, чтобы явить себя, Градимир развернулся и медленно стал отступать, вращая вертелы и отбивая зачарованные стрелы. Те разбивались в дым от контакта с велизарными мечами Сариона. До окна оставалось совсем чуть-чуть, и тут царион пришел в себя. Он не сверх алый огонь из рук на Градимира. Княжич быстро ушел в сторону, но пламя настигло. В итоге один велизарный меч выведен из боя. Градимиру пришлось блокировать пламя, выставив вперед заговоренную сталь, заставляя огонь разделить и бить в стены. Вторым мечом Градимир словно кнутом, Отражал летящие стрелы. Сначала и какие-то пару мгновений это было достаточно тяжело, но все дело в привычке, и, войдя во вкус, Градимир произвел шаг вперед, обозначив начало своего наступления. Маги вынули сталь, прекратив осыпать его стрелами. Один даже бросил меч Сориону, и это дало именно столько времени, сколько было нужно для побега. Подкинув один из мечей в сторону Сариона, Градимир выпрыгнул в окно, зацепился перчаткой за стену и под действием инерции взлетел на каменный мостик. Там его уже встречали дюжины магов, все как один с голубой сталью. Уж как Градимир продрался сквозь их ряды, он толком и не запомнил, знал лишь одно — он точно никого не ранил. И вот, подбежав к больницам, где с каждой на него зрели сотни золотых глаз, в одном прыжке Городимир перемахнул через них и камнем спикировал вниз. У самой земли плащ остановил падение, мягко приземлив в тот же тупик, с которого началось злополучное восхождение. Закутавшись глубже в плащ и сняв перчатки, чтобы убрать свечение артефакта, Городимир исчез. столкая фурия потеряла его след На каменных улочках ночного ерил города. Ладу Градимир нашел в покоях Олега одну. Та бережно убаюкивала младшего братика, который никак не хотел засыпать. «Вот», — показал он принесенный сундучок, — «твое желание выполнено». Стащилось чудо камня, как и договаривались. «Плащ тебе идет», — сестрица осмотрела его. Потом передала Олега, а сама взяла сундучок и попыталась открыть. Хоть сундучок и казался незапертым крышка не поддавалась. «Петли заржавели», — шепотом предположил Градимир, убаюкивая Олега. «Ну так само раскрой тогда», — наигранно обиделась сестрица. Вновь взяв Олега на руки, Лада искренне засмеялась, глядя на безуспешные попытки старшего брата отворить крышку. Он даже кинжалом пытался сковырнуть. Волшебство? Не иначе как, отозвался Градимир. За дверью послышались быстрые шаги и настоятельный стук. Да, хором ответили они. Княжич, тебя ждет отец. Увалившись в светлицу, шепотом проговорил Буша. В два часа ночи незамедлительно прошептал сотник лютых и добавил, цитирую. «Добро». Сердце Градимира забилось, словно крылья птицы пойманной в селок. Буша вышел в коридор ожидать. Лада беспокойно посмотрела на брата. «Что ты натворил? Кто-нибудь погиб? Ранен?» «Нет». Градимир хотел было передать ей сундучок, уйти, но тут Олег, потянувшись, дотронулся своей маленькой ручонкой до крышки, и она открылась сама собой. Словичи взволнованно переглянулись и посмотрели внутрь. Пусто. Олег снова потянулся. Лада поднесла его ближе, и братец целеустремленно запустил пятерню вовнутрь, а потом достал из пустого сундучка древний свиток. Лада в конец обалдела. Градимир нежно и аккуратно взял у Олега древний документ и поставил сундучок на стол. Затем он развязал узелок и прочитал содержимое. «Что там?» — увидев беспокойство на его лице, спросила Лада. «Мне нужно к отцу». Без объяснений Градимир свернул свиток, затем со словами благодарности поцеловал в лоб Олега и вышел вон. Пока они шли, Буша поставил княжича в курс дела, о котором Градимир знал куда больше, чем лютый сотник мог себе предположить. В тронном зале, помимо отца, Светозара, Большерукова и Сариона, не было никого. Даже стражников выпроводили вон, и младшие словичи также отсутствовали. На этом все, буша, князь выпроводил сотников. Светлейший поклонился тот, закрывая за собой дверь. Градимир приблизился, со всеми сердечно поздоровавшись. У Сариона, как он отметил, Одни из ножен были еще пусты, значит, Велизарные пока не нашли меч, спрятанный им по дороге от Чудо-камня до Терема в одном из закоулков. То, что украли у Чудо-камня, продолжил ранее начатый разговор Светозар, могло привести нас к тайнику Кладезя, где, по преданиям, спрятан кладенец. Однако воспользоваться артефактом вор не сможет. Я лично пытаюсь вскрыть сундучок уже не одно десятилетие. Каждую ночь с полуночи до часа волка я работаю над этим, колдую. И вот когда я пошел сегодня на ночную трапезу и оставил окно неприкрытым, его украли. Я никогда до этого не оставлял окно открытым. Они что, точно знают, когда нас можно застать врасплох? Кто это они? — мысленно недоумевал Градимир. Кого так сильно опасается Светозар? «Я был на страже», — понуро ответил Сарион, стоя в стороне и глядя в пол. «Вина полностью лежит на мне». Отец, как все, стоял и оценивал ситуацию. «Расскажи мне о воре, Сарион», — велел он. «Все без утайки, как на духу». «Да, светлейший», — обреченно ответил Велизарный. «Подобного умения я еще не встречал». «Я бил сильно, я бил быстро, но он был проворнее, и это без оружия. Вы можете себе представить, чтоб кто-нибудь противостоял мне без меча?» Данила тяжело вздохнул. Светозар устало опустился на стул, отец потеребил ус, а Градимир сосредоточился. «А этот вор смог и не просто смог. Он обезоружил меня» он с легкостью отбивался от пятерых велизарных лучников, при этом противостоя моему пламени. Я считал таково просто невозможным. А его скорость. Если мы не найдем воина равного по силе этому вору для поимки и нейтрализации, то нам всем грозит большая опасность. Но если опоздаем, и вор найдет кладенец, у темных появится непобедимый, устало закончил Сарион. Градимир раскраснелся. Ему было отрадно слышать о том, как он силен, из уст цариона. но сама мысль, что он утаивает от близких ему людей совершенное, претила как никогда. «Эта кража говорит лишь об одном», — медленно сказал Светозар. «В просторных землях Даарии безопасных мест более нет». Наступила гнетущая тишина. Не желая более скрываться, Градимир вынул из-под плаща древний свиток и, подойдя к Святозару, отдал. Старец буднично взял артефакт, не подозревая, что это именно украденное из цитадели, и принялся изучать. Чем дольше он читал, тем сильнее становилось изумление. Когда же Святозар переварил случившееся, то внимательно и по-новому взглянул на княжича. Передав мысленный образ о событиях этой ночи князю, отец тут же потемнел. — Ты, — сказал он презрительно, — это все время был ты и молчал. — Да, отец, — опустив голову, молвил Градимир. — Но зачем? — удивился Данила. — Они поспорили слады на желание, — пояснил старец, когда у Градимира не нашлось слов для ответа. И желанием была шалость. Святозар облегченно выдохнул. «Слава богам!» «Мальчишка!» Грозно прогремел отец. «Да как ты посмел быть настолько безрассудным! Тебя могли убить!» Отец поднялся и занял свой трон, готовясь произнести указ. «Градимир Слович!» Громко проговорил могучий князь. «Да, светлейший!» Градимир приклонил голову и опустился на одно колено ожидая справедливого наказания. За проникновение в закрытый объект и кражу особой ценной реликвии ты, наследный княжич Дарий приговариваешься. Сделав паузу, отец осмотрел собравшихся. Старец старался сдержать смех. Главный воевода качал головой, а его глаза весело смотрели на непойманного вора. Сарион устало потирал шею. «Приговариваешься к нуту! Сколько раз и кто будет каром решать тебе самому?» Градимир не медлил. Он заслужил наказание и позор своими необдуманными действиями. «Сто раз», — громко сказал он, подняв глаза на отца, — «от руки Большерукова». «Вот уж дудки», — воспротивился главный воевода, — «у меня и десятку ударов никто не выносил, а сотня тебя убьет, Градимир». «Передумай, сынок». «Верно говоришь», — согласился Светозар. «Сечь княжича прилюдно нельзя. Он будущий правитель. А с десяток раз хлестануть за шалости вот прямо тут не помешает». Сорион молча развел руки в стороны, соглашаясь. «Согласен?» — спросил отец. «Нет», — твердо ответил Градимир. «Стой от Данилы. Место исполнения приговора выбирать ему». Все молчали, Градимир только что подписал себе смертный приговор, но честь не даст ему отступить. «Да будет так», — повелел князь, — «но если я в течение твоего наказания услышу хоть один стон или звук от тебя, то ты в моей памяти останешься лишь безответственным мальчишкой, неспособным к управлению государством и недостойным править». Градимир поднял взгляд на отца и смело сказал, «В огне и смерти мы славим честь». Сарион улыбнулся. «Тогда сечь тебя, я буду прямо тут», — угрюмо сказал Данила. Градимир Слович поднялся, затем, скинув плащ вместе с рубахой, смело подошел к стене, повернул оголенную спину, подхлыст и приготовился принять наказание. Данила Большеруки отстегнул хлыст от ремня. «Подумать только, он еще и кольчуги по чуду камню шастал», — сетовал Светозар. «Поразительно!» Меж тем Данила начал. «Раз!» — громко сказал Большерукий. И хлыст оставил алый разрез на спине Градимира. Жуткая боль пронзила тело, сковав мышцы судорогой. «Два!» И Градимир почувствовал, как предательски подогнулись колени, но, собрав волю в кулак, он выпрямился вновь. «Три!» Градимир заставил себя даже не цыкнуть, когда кнут рассек мышцы до кости на месте первого удара и крепко сжал зубы. «Четыре!» Хлыст бил, разрезая кожу, кровь неумолимым потоком текла в сапоги. Градимир крепче уперся в стену, растопыренными и побелевшими от напряжения и боли пальцами. «Девяносто!» Градимир из последних сил цеплялся за уходящее сознание. Ватные ноги отказывали, но спина продолжала чувствовать неслыханную ранее боль. «Сто!» Последнее, что он запомнил, как взволнованный отец хватает его на руки и быстро несет куда-то. Потом просто наступила тьма.